Верхом сеё, что покидать земной юдоль стоит, забрав с собой этого самого отъявленного негодяя из всех, кто ему встречался в жизни. Притом также в расчёт, что это убийство косвенным образом могло оชсчастливить его близких и спасти их от тяжких невзгод. Так что мотив до преступления был безусловно сильным. На способен ли серьёзный учёный-археолог Вадим Мик перевоплотиться в стареющего посыльного из цветочного магазина? На этот вопрос нам отвечал сам Сертомас, рассказав, что они с Винси были звёздами школьного драматического кружка. У него было актёрское дарование, которое так и не раскрылось, потому что отец иначе распорядился его судьбой. Однако ни одно дарование не пропадает бесследно. Да и почти не моя роль по сильному, собственно, требовала только костюма, не слишком новой одежды и фуражки с какой-нибудь эмблемой. Никто ведь не обращает на это внимания. Посыльный, несущий корзину с цветами, это всего лишь посыльный. Скорее посмотреть на розы, чем на него. Сам уже, судя по размерам корзины, Шерлокомс легко мог скрыт за ней лицо, разговаривая с лохтёром Эвинси. Да и не виделись они лет 20. Это и был убийца Б. Когда выяснилось, что убийца А, а также никто из персонала театра Винси убить не мог, остался только он. И быть и мог только Шерлокомс, так как Первое только он мог подменить кинжал. Второе ему было важно предотвратить приход жены к Винси. Он естественно думал, что убийство обнаружат ещё в антракте, когда Винси не выйдет на сцену, а жена его узнает обо всём сидя в зрительном зале. Ей не придётся отдавать эти драгоценности, что лишь укрепило бы надёю власть шантажиста. Третье у него не было алиби. Вернее, его алиби становилось доказательством его вины, потому что следуя здравому смыслу, он должен был взять такси, а не ехать к врачу на собственной машине, ведь ему могло стать плохо, когда он был за рулём. Собственная машина могла ему понадобиться только для того, чтобы никакой таксист не мог донести полиции, что возил его к камерному театру. Четвёртое. Мотивы для убийства у него были более вескими, чем у кого бы то ни было. Пятое. Он, должно, обречён. Шестое. Судя по поведению его жены, она понимала, кто убил Винци, хотела взять на себя вину. Потом меня поразило, что кинжал лежит в ящике. Меня то это не удивило. Седьмое. Таким образом сер Тонас остался на поле боя в одиночестве. Всех остальных пришлось исключить. Алекс усмехнулся.